Другой больной олигофрен тоже не соглашается с предложением экспериментатора исключить ногу. Здесь ведь только одна туфля, один ботинок и один сапог, пары нет. Так как же и ходить? Их скорее можно отбросить, а ногу уж обязательно оставить надо. Можно и с одной ногой, с костырем ходить можно, хоть и неудобно. Больные подходят к изображенным предметам с точки зрения их жизненной пригодности и не могут выполнить того теоретического действия, которое требует от них задачи. Невозможность выполнения заданий в обобщенном плане, неумение отвлечься от отдельных конкретных свойств предметов, связана с тем, что больные не могут усвоить условности, скрытые в задании. Особенно четко выступает такое непонимание условности при толковании испытуемыми пословиц и метафор, Как известно, пословицы являются таким жанром фольклора, в котором обобщение, суждение передается через изображение отдельного факта или явления конкретной ситуации. Истинный смысл пословицы только тогда становится понятным, когда человек отвлекается от тех конкретных фактов, о которых говорится в пословице, когда конкретные единичные явления приобретают характер обобщения. Только при этом условии осуществляется перенос содержания ситуации пословицы на аналогичные ситуации. Такой перенос сходен по своим механизмам с переносом способа решения одной задачи на другую, что особенно четко выступает при отнесении фраз к пословицам. Рассматривая проблему переноса, Рубинштейн отмечает, что кавычки. «в основе переноса лежит обобщение, а обобщение есть следствие анализа, скрывающего существенные связи». Кавычки закрыты. Библиография 159, страница 67. Исследованию понимания переносных значений посвящен ряд работ как отечественных, так и зарубежных авторов. Так, работами Выгодского, библиография 50-я, Пиаже, библиография 234-я, показана взаимосвязь между пониманием переносных значений и уровнем образования понятий. Шнейдер, Гадлих, Гольдштейн установили, что больные заболеваниями центральной нервной системы часто не могут понять переносного смысла пословиц и метафор. Экспериментальный материал, собранный этими учеными, представляет интерес, однако они рассматривали нарушение понимания переносного смысла как самостоятельный факт, придавали ему самодавляющее значение, связывая это нарушение непосредственно с измененным значением слов. Между тем, процесс непонимания переносного смысла пословиц неоднозначен. Больше того, редко наблюдаются факты полного непонимания переносного смысла. Как правило, оно бывает неполным, лишь частично измененным. Затруднение в понимании переносного смысла предложений зависит не только от измененного значения слов, но и от других факторов – неадекватного отношения больного к поставленной перед ним задаче, измененной динамике мышления и так далее. Не останавливаясь на всех этих факторах, о них будет идти речь в следующих главах, мы хотим здесь указать, что больные, которые не могли выделить обобщенный признак в опыте на классификацию предметов, часто не могут передать переносного смысла пословиц – Куй железо пока горячо, означает, по мнению одного из больных, что железо нельзя ковать, когда оно холодное. Другой больной заявляет, железной рука не бывает. Если речь идет о протезе, его делают из дерева, а не из железа. Еще один больной при предъявлении пословицы «не в свои сани не садись» говорит, «Зачем же в чужие сани садиться? Как же это? Нехорошо в чужие сани лезть». Экспериментатор пытается объяснить, что эту пословицу можно применять и не в отношении саней. Больной не соглашается. «Как же это случилось, чтобы в чужие сани сесть? Может быть, кто задумался и по рассеянности в своих санях уехал?» Экспериментатор. «Ну а если человек не за свое дело взялся, можно применить эту поговорку?» Больной. «Нет, нельзя, тут ведь сани, а там какое-то дело». Лишь с большим трудом удавалось в некоторых случаях объяснить больному переносный смысл. Однако при предъявлении следующей поговорки такой больной опять пытался передать лишь ее конкретное содержание. Вследствие того, что слово выступает для больных в его конкретном значении, они не могут осмыслить условность, которая кроется в поговорке. В некоторых случаях отсутствие свободного охвата условного значения выражается в том, что хотя больные способны понять переносный смысл, пословица кажется им недостаточно точной, не отражающей все фактически возможные жизненные случаи. Так один больной не соглашается с пословицей «Шило в мешке не утаишь», заявляя «Это не всегда так. Бывает же, что жулики скрываются, их не поймаешь». Я знаю такой случай. Другой больной заявляет по поводу поговорки «Волков боятся в лес не ходить». «Это неверная пословица, иногда не нужно рисковать, эта пословица проповедует лихачество». В данном случае больные в состоянии понять условный смысл пословицы, однако тот факт, что она не может быть применена ко всем жизненным случаям, мешает им признать ее правильность. Больные не могут отвлечься от того, что смысл пословицы может не совпадать с частными жизненными ситуациями. Следовательно, и в этих случаях выступает чрезмерная связанность суждений больных реальными жизненными фактами, не умение абстрагироваться от них, что приводит к непониманию условности содержания пословицы и метафоры. Особенно четко выступает непонимание условности в опыте на опосредствованное запоминание. Метод пиктограмм. Сложность этого задания состоит в том, что рисунок не может и не должен отразить того обилие ассоциаций, которые могут актуализироваться при восприятии слова. Необходимо отобрать лишь какую-нибудь из них, которая способна стать на место слова, а это возможно лишь при достаточном уровне обобщения. Биренбаум. Библиография 34 с помощью этой методики обнаружила у больных с глубыми органическими поражениями мозга преобладание конкретных ситуационных связей. Она указывает, что затруднение в правильном установлении условных связей было связано с нарушением образования понятий. Проведенные нами исследования подтвердили эти данные. У описываемой группы больных этот эксперимент вызывал значительные трудности. Так, при необходимости найти рисунок для запоминания слова «развитие» больной как говорит. «Какое развитие?» Оно бывает разное. И развитие мускулов, и умственное развитие. Какое же вы хотите? Этот же больной не может придумать рисунок для запоминания слов «тяжелая работа». Что вы называете тяжелой работой? Мне трудно было в школе задачи решать, а вам, вероятно, тяжело заниматься физическим трудом. Вы слабая. Не понимаю, что нарисовать? Другой больной затрудняется найти рисунок для запоминания словосочетания «больная женщина». Больной пытается нарисовать кровать, но сразу же заявляет, что этот рисунок не подходит, так как больная женщина не обязательно должна лежать. У нее может быть грипп, и она его на ногах переносит. Тогда испытуемый решает нарисовать столик с лекарствами, но и это его не удовлетворяет. Ведь не обязательно больная женщина лекарства принимает. Может быть, она лечится физиотерапией. Может быть, у нее только зубы болят, а может быть, у нее роды. Хотя нет, роды не болезнь и так далее. Некоторые больные пытаются почти фотографически отобразить в рисунке жизненную ситуацию. Так при необходимости запомнить выражение «веселый праздник» больной говорит, что же нарисовать. Надо бы гармонь, пляску или можно еще накрытый стол, бутылочки бы надо, ну и еду. Как это все изобразить? Я же не художник, да и художнику долго надо рисовать». Исследуя больных с грубыми поражениями мозга, Беренбаум отмечал в проведенной высшей работе, что затруднения при выполнении этого задания столь велики, что иногда больные не могут остановиться на каком-нибудь определенном рисунке, так как ни один не передает достаточно полное и точно конкретное значение слова. Аналогичные факты наблюдались и у наших больных. Так один из них хочет для запоминания слов «голодный человек» нарисовать хлеб, но тут же отвергает этот рисунок как неправильный. У голодного человека-то ведь как раз и нет хлеба. Тут же он решает изобразить фигуру худого человека, но и этот рисунок его не удовлетворяет, ибо ведь человек может быть худой не из-за голода, а из-за болезни. Не будучи в состоянии понять условность, содержащуюся в задании, больные часто пытаются уточнить буквально смысл слова. Так больной, данные которого мы только что приводили, с раздражением упрекает экспериментатора. «Вы же мне не сказали, какой это голодный человек и почему он голодный?» Потому ли, что жертва стихийного бедствия, или потому, что он безработный в капиталистической стране, или он просто не успел покушать. Вместо обобщенного понятия «голодный человек» выступают разные представления о голодном человеке в разных ситуациях. Приведем типичные примеры выполнения пиктограмм больными эпилепсией. «Больной А» — веселый праздник. Как же его изобразить? Ведь веселиться-то можно по-разному. Один любит в праздник в кино сходить, это для него веселье. Ну, а другой выпить, это, конечно, нехорошо. Но немного со знакомыми, приятелями так, для другого веселья, в том, что он погуляет в кругу своей семьи, с детками там или в цирк с ними сходит. Как же это изобразить? Ну, а можно иначе подойти с точки зрения общественной? Есть все народные праздники для всех, ну, например, 1 мая. Демонстрацию изобразить. Тогда надо много флагов. Больной рисует флаг, но не удовлетворяется. «Один флаг недостаточно. Надо много флагов. Толпу. Но я не умею рисовать». «Тёмная ночь. Как изобразить, чтобы видно было, что, во-первых, ночи, что темные, во-вторых, можно луну нарисовать, но тогда ведь светло. Ну, конечно, когда не полнолуние, а только полумесяц, тогда не светло. Но все таки это не покажет мне, что именно темная ночь. Нарисую я тучу, штрихует». Но ведь тучи бывают не только ночью, они собираются и днем, или перед грозой собираются черные тучи, становится темно. Вот Тургенев описывал хорошо грозу, кажется, в записках охотника, но ведь это не обозначает ночи. Лучше я изображу лампу, она зажигается ночью. Правда, часто ее зажигают и вечером, в сумерках. Многие зажигают в сумерки, хотя это вредно для глаз. Я так не делаю, я и сумерничать люблю. Что же изобразить, чтобы запомнить темную ночь? Я нарисую луну и лампу. Луна для ночи, а лампа для того, чтобы запомнить, что она темная. Но это не так. Не нравится мне то, что я рисую. Ведь это все не то, как говорится. Тяжелая работа. Но уж это совсем нельзя изобразить. Ведь мало ли, что может быть тяжелой работой. Для одного математика тяжела. Я ее никогда не любила, она мне никогда не давалась. А другому литература не дается. А вот бывает, что слабому человеку физическая работа тяжела — Мало что может быть тяжело. Изображу камни. Камни ворочать тяжело. Хотя сейчас есть подъемные краны. Ими можно поднимать тяжести. Нет, камни не надо рисовать. Лучше я молот изображу, как в кузнице. Но сейчас их нет, молотобойцев. Это тоже сейчас при помощи технических приспособлений делается. Не знаю, доктор, как, но пусть будет и камень, и молот. Больной К. Сомнения. Как сделать, в чем можно сомневаться? Ведь можно в людях сомневаться. Можно сомневаться в том, что не знаешь, какое решение принять. Слабовольные люди часто сомневаются. Можно сомневаться и в вещах. А вот купишь вещь, например, материал на костюм или платье. Как знать, чистая ли шерсть или нет? Видите, как можно сомневаться по поводу скольких вещей. А вы хотите, чтобы я так сразу и изобразил? Для этого надо обладать талантом, надо уметь все это изобразить. А одним каким-нибудь рисунком невозможно это сделать. Я так не согласен. Таким образом, сопоставление данных, полученных с помощью различных методов, классификация предметов, метод исключения, объяснение пословиц и метод пиктограмм, обнаружило у больных эпилепсией, энцефалитом и у олигофренов нарушение процесса обобщения, конкретно ситуационный характер их суждений, непонимание переноса, условности. Эти больные были объединены в группу больных, у которых нарушение мышления квалифицировалось как снижение уровня обобщения. Снижение уровня обобщения обнаружилось не только при выполнении описанных экспериментальных проб, требовавших более или менее сложной аналитико-синтетической деятельности, но и при актуализации ассоциаций. Ассоциативный эксперимент, проведенный с больными этой группы 30 больных эпилепсий и 20 элигофренов, обнаруживает необобщенный характер их ассоциаций. В 33,3% случаев всего было предъявлено 1050 слов, Ответная реакция отсутствовала. Само требование отвечать любым словом являлось для больных слишком условным заданием. Стол есть стол. Что же мне говорить? 34,3% ответных реакций больных являлись обозначением функции или признака предмета. Карандаш – писать, ягода красная. – красная. 11,4% ответов были синонимами предъявленного слова. Лишь 21% ответов носило адекватный характер. Для иллюстрации всего вышесказанного о мышлении больных описываемой группы, снижения уровня обобщения, приведем выписки из истории болезни данные экспериментально-психологического исследования нескольких больных. Больной D. Д доктор Чехович 1921 года рождения. В возрасте 11 месяцев перенес менингоэнцефалит, развивался с задержкой, учился во вспомогательной школе. Специальности не получил. В 16 лет начал работать подсобным рабочим. Физический труд любит, исполнителен старателен, Легко раздражается, вступает в конфликты. Отмечаются вспышки психомоторного возбуждения с импульсными поступками. Рвет на себе белье, выбрасывает вещи из окна, в связи с чем был неоднократно стационирован в больницу. Больной правильно ориентирован в месте и времени. Суетлив, многоречив, стереотипно повторяет одни и те же фразы. Вступает в конфликты с больными, плохо подчиняется режиму отделения, однако участвует в трудовых процессах.